Глава восемнадцатая. Глупая овечка, а лев просто мазохист. Радбоун. Жертвой стала клумба с розами. и Я перестал сдерживать злость, пиная землю под цветами. Шипы впивались в кроссовки. Сжав руку в кулак, я ударил воздух. Всё же лучше так, чем бить что-то покрепче. Я больше не мог залечить лопнувшую на костяшках кожу магии, с помощью капельки крови. Я больше ничего не мог. Я паразит. Бледнокровка, которая использует свою девушку в качестве источника питания. Ну разве не сумасшествие? Я зарылся пальцами в волосы и сел прямо на землю. Какой из меня мужчина? Я даже не смог защитить ее. Да я даже боялась и помешать ее плану. Я так боялся разочаровать ее, так боялся, что она меня бросит, что позволил ей связаться с чертовым Айманом. Я гневно шлепнул по кусту, и тут послышался возмущенный кашель. «Мальчик, что тебе сделали розы? Научись превращать злость во что-то более полезное», — отчитала меня Джазетта. Я почувствовал, как кровь приливает к лицу. Ведьма обожала свой сад, а я так нагло его портил. джазет вздохнула и подошла ближе. Она смотрела на меня сверху вниз, уперев руки в бока. Поняв намек, я поднялся и оттряхнул джинсы. Это особо не помогло, я все еще оставался покрытым грязью от задницы до пят. Раздражение заполнило меня, но Джазетта права. Срываться на других нечестно, Так всегда делал Минос, а я — не он. Извини, стушевался я. Джазетта махнул рукой и даже не стала попрекать меня испорченными розами. Должно быть, я выглядел настолько жалко, что ведьма простила мне нападение на куст. «Мы начинаем собрание», — Мора спустилась, — сказала она и поманила меня к замку. Мора все же решила взять себя в руки. Это радовало и пугало одновременно. Я никогда не видел ее такой разбитой, апатичная и тонущая в горе. Она боролась с внутренними демонами и проигрывала. Как же ей помочь? Металлический браслет сдавливал запястье, напоминая о моей никчемности. Я задержался в коридоре, чтобы перевести дух, и наткнулся на картину, которую я когда-то пытался поджечь новоиспечённой магией. Ещё совсем недавно я наивно рассчитывал, что смогу отвязаться от титула принца и жить своей жизнью. Я вошёл в кабинет Гарцель последним. Обсуждение началось без меня, конечно же. Я тихо присел в углу и обнял сплетёнными пальцами колено, притянув его к себе. В комнате висел плотный туман тревоги. Тяжело находиться в окружении магов и их живой силы, пока твоя собственная заблокирована браслетом. Я снова не чувствовал себя собой, а ведь казалось, что ничего хуже тех первых дней после воскрешения быть не может. Я взглянул на Мору, которая стояла у рабочего стола, опёршись на него бедром. Она упорно избегала смотреть в мою сторону или как-то ещё признавать, Присутствие своего бледнокровки. Нет, хуже все-таки могло быть. Наша ссора все еще сидела в ней комком гнева. и Я чувствовал это. Или мне казалось, что чувствовал. Ведь наша связь ослабла из-за заблокированной магии. И все же я ощутил, что когда она дернула плечом в ответ на замечания Александра по поводу их с Аймоном ритуала, Ее желудок скрутило в тугую спираль. Дышать стало тяжело. Вдохи превратились в жалкие хрипы. Нормально ли, что завет ощущается, даже когда мы... Некоторых из этих магов мы отправили в Лимбо в качестве наказания. Особо опасные для верховенств преступники прямо сейчас планируют месть. У нас нет времени на обсуждение. Скрестила руки на груди Шивона. С тех пор, как Дом Крови вернул ее некромансерам, она загоралась от раздражения точно спичка. Я прекрасно ее понимал, ведь, вероятно, она побывала в пыточной особняка. Гемансеры требовали, чтобы Шивон кого-то воскресила, но она не поддалась. Это все, что мне поведали. — Нужно как можно скорее пробить щит и арестовать их, — сказал Александр. Немногочисленные присутствующие одобрительно закивали. Сложно было не заметить, насколько мало некромансеров собралось в кабинете. Не все согласились с планом Гарцель, а точнее с ее решением взять Мору и меня под свою ответственность. Совет Верховенств голосовал за гораздо более серьезные меры. и Я в этом уверен. Как только трансмансеры разблокируют защитный купол дома, У нас будет совсем немного времени, чтобы надеть сдерживающие ошейники на каждого сбежавшего из лимба мага. Однако портал будет всего один. А значит, каждый из нас будет ответственен за одного из них. Нужно будет привести каждого пойманного мага к порталу и удостовериться, что они попадут в него. Как бы те ни сопротивлялись. Подытожила Гарцель. На первый взгляд план казался достаточно простым. Но когда все проходило легко, маги станут бороться. Ведь человек не пес. Надеть на него ошейник не так просто. Сдерживающий ошейник применяли вместо браслета для особо опасных заключенных в изоляторе верховенств. Он заменял оковы и воздействовал сразу на главные органы. Сердце и мозг, основательно лишая тела магии. «Тем временем плантансеры не позволят никому покинуть территорию дома и леса вокруг», сказал Александр. Джазетта недоверчиво хмыкнула. это уже обсудил это с ними?» Александр бросил в нее колкий взгляд и кивнул, а спустя пару секунд добавил. «У них нет выбора, как и у нас». Один за другим некромансеры посмотрели на Мору. Ее щеки залились румянцем. У Аймана по-прежнему была ее кровь. Меня замутило от тревоги. Я вытер вспотевшие ладони от джинсы и поднялся. «Джазетта, можно тебя на минутку?» — шепнул я на ухо удивленной ведьме. Любопытные взгляды грозились прожечь во мне дыру, пока мы шли к выходу из кабинета. «Она не должна туда идти», — заявил я, — как только дверь за нами закрылась. Джозетта прищурила глаза и взмахнула рукой, предлагая мне продолжать. У Аймана ее кровь. Как думаешь, что он сделает, как только она появится перед ним? К тому же на ней сдерживающий браслет. Какой отмор толк на поле боя? Зачем она вам? Ее магия будет временно освобождена на время битвы. Это уже решено. «Мора должна в полной мере взять на себя ответственность за все, что произошло. К тому же она единственная имеет связь с империальной звездой и сможет в случае чего деактивировать ее», — возразила Джозетта. «Я не знаю, как принято у вас в доме крови, но некромансеры заботятся друг о друге. Таким образом, Мора позаботится о нас». «Не надо причислять меня к его дому», Я покинул гемансеров. Сколько еще вы будете упрекать меня происхождением? Ты думал, что станешь своим за несколько месяцев? Ты вырос там, где вырос. Смирись с этим. И лучше займись чем-то более полезным. Свяжись со своей матерью, например. Постарайся вбить ей в голову, насколько опасный этот Айман. Не только для нас. Пусть он и гемансер — Ещё при жизни он стал изгоем своего дома. «С чего ты взяла, что ей не всё равно? Она ведь пришла помогать в прошлый раз, не так ли? И что бы кто ни говорил, Ева всё ещё твоя мать». Я фыркнул. «Она становится матерью, когда это выгодно». «А ты?» Давно звонил мамочке, чтобы узнать, как она поживает в змийном логове. «Ты оставил её там одну». «Телефон звонит в обе стороны. Не забывай». На этом она развернулась и ушла в кабинет. Недолго раздумывая, я пошел за ней. Уже очень не хотелось оставаться наедине со своими мыслями посреди тусклого коридора. Заметив меня на пороге, Мора демонстративно отвернулась и гордо подняла голову. Я плюхнулся на стул. Разум разрывали противоречивые ощущения. Злость, детская обида, страх, любовь и желание защитить. Киара села рядом и шепнула. «Между вами с ведьмочкой кошка пробежала, что ли?» «Не сейчас, Ки!» — огрызнулся я. Сестра возмущенно ахнула и с силой откинулась на спинку. Киара совершенно не умела скрывать раздражение, в отличие от Моры. Та всеми силами делала вид, что все в порядке. Слова джазетта не давали мне покоя. «Как ты думаешь, что сейчас творится у гемансеров?» Спросил я у сестры, которая была осведомлена о происходящем гораздо лучше меня. Киара потерла кончик носа. Они недовольны, но Улерик скорее себе руку откусит, чем поможет верховенствам. Уверена, они строят свои планы. «А Моррисон что говорит?» Сестра поёрзала на стуле и закинула ногу на ногу. В последнее время она совсем перестала говорить о гвардейце, а сейчас дёргалась так, словно пыталась выбраться из тела. «Вы расстались?» — догадался я. «А мы были вместе?» Киара равнодушно пожала плечами, но её глаза заблестели от влаги. Я дважды сжал ей колено и отпустил. Больше она ничего не сказала — а я и не настаивал. Слова Джозетты о Еве не покидали меня до вечера. «Телефон работает в обе стороны». Я закусил щеку, выругался в пустоту и схватил смартфон с прикроватной тумбочки. Поджав под себя колени, я уселся на заправленную постель прямо в уличной одежде, наплевав на грязь. Гудки заставили внутренности сжаться. «Алло?» Послышался на другом конце мелодичный голос женщины, которую я редко называл матерью. «Это Радбоун», — я поморщился от неловкости. Повисла пауза. Я поёрзал на покрывале, чтобы усесться поудобнее. Всё равно его стирать пора. «Что-то случилось?» — спросила она. «Кроме того, что меня лишили новоиспечённой силы, а Мора чуть снова не погибла от рук сумасшедшего Гемансера», Ева фыркнула, но совсем без злости. «Помотала же тебя, сынок!» Я невольно улыбнулся. «Я так понимаю, ты звонишь не для того, чтобы сообщить, что, наконец, готов побороться за трон!» Продолжила мать. Сжав телефон в кулаке, я на пару мгновений отодвинул его от уха. Челюсть заныла от напряжения. «Нет, сколько можно повторять!» Сорвался я и повысил голос. «Я не хочу иметь ничего общего с домом крови. Я всегда чувствовал себя там чужим, несмотря на происхождение. Мина с самого рождения пыталась меня сломить, прогнуть под себя. Этот ублюдок запрещал мне плакать, а ты с ним соглашалась». На другом конце послышался истощенный выдох. «Ладно, ладно, я больше не буду настаивать». Ева замолчала, Я, тяжело дыша, облокотился на колени. А потом подался вперёд, выжидая её следующую реплику. Мать показалась мне уставшей и менее язвительной, чем обычно. Даже грустной. Она снова не получила то, что хочет. Марионетку в виде сына. Напомнил я себе и отбросил в сторону растущее в груди сочувствие. Затем я демонстративно засопел, и потер затекшую мышцу икры. «Радбоун!» — заговорила Ева. «Прости меня!» — я опешил. «Простить за что конкретно?» Мой тон вышел грубоватым, и я нервно сглотнула. Я тоже его боялась, но больше всего я желала оказаться в его милости. Я хваталась за любое проявление одобрения или нежности, со мной явно что-то не так. Усмехнулась она. Я не знал, что и ответить. «Не суйтесь с Киарой в особняк!» Вдруг поменяла тему мать. Я облегченно выдохнул, словно только и ждал, когда знакомая мне холодная женщина вернется. Не раздражайте Ульрика и его приспешников лишний раз. Я работаю над тем, чтобы склонить его в сторону содействия верховенствам. Я удивлённо вскинул брови, хотя Ева не могла видеть выражение моего лица. Представить главу дома крови, работающим вместе с остальными, просто невозможно. Да скорее рак на горе свистнет в день святого никогда. «И каким же образом ты собираешься это сделать?» — спросил я. Ева многозначительно промолчала, а затем всхлипнула. У меня перехватило дыхание. После того, как Улирик издевался над Киарой, мне стало страшно даже думать о том, что могло произойти с матерью в доме крови. Я всегда видел ее стальной холодной женщиной, но теперь начинал осознавать, что она более хрупкая, чем я представлял. А что, если она манипулирует мной и слезы притворные? Я должна защитить своего единственного ребенка, Радбоун, Я была отвратительной матерью и продолжаю ею быть. Я не уверена, что изменюсь. Печально вздохнула она. «Просто несуйся сюда, хорошо? Спокойной ночи, хотя да, ты же не спишь. В таком случае желаю тебе и твоей море удачи». Ева повесила трубку. Тишина в комнате оглушила. Я пытался вспомнить, когда в последний раз мама просила у меня прощения, но не смог. Я пытался вспомнить, когда мне самому хотелось потянуться к ней в ответ, и это было слишком давно. Я впервые почувствовал, что между нами не все потеряно. Свесив ноги с кровати, я посидел так пару минут, уставившись в никуда. Затем я встал, переоделся в чистую одежду и побрел к море. В животе порхали бабочки. Я боялся, что она не пустит меня. Но когда я лёг рядом с ней на кровать, Мора подвинулась, освобождая мне место. Я обняла её со спины. Какое-то время мы молча лежали, прижавшись друг к другу, и этого было достаточно. Это затишье перед бурей. Понимаешь, о чём я? Прошептала она и задрожала. Плечи Моры затряслись сильнее. Но она не плакала. Я тоже до ужаса боялся очередного противостояния, очередной битвы, в которой мог потерять единственную девушку, которую когда-либо любил. «Если ты сгоришь, я сгорю вместе с тобой», — сказал я. Это прозвучало как клятва, а не констатация грустного факта. «Я не хочу, чтобы ты умер со мной». Сердце пропустило удар «Ты думаешь, у меня останется смысл жить?» Выпалил я. И тут же понял, что сказать такое девушке, которая до сих пор избегала признавать наши отношения, не самая лучшая идея. Мора молчала, и с каждой секундой мне становилось все более стыдно. Кровь прилила к щекам и шее. Я еле сдержался, чтобы не шлепнуть себя по лбу. Какой же я дурак! Ну все... «Я больше тебя не привлекаю?» Пошутил я, радуясь, что она не видит моего лица. Но тут Мора резко развернулась, и я поперхнулся от удивления. Я приподнялся на локтях, ожидая гневную реакцию. Но вместо этого она притянула меня за толстовку, взглянула на мою алую физиономию и подмяла под себя. Мора развалилась на мне, уткнувшись лицом в шею, и я принял это за ответ. Если бы я был смелее, то сказал бы, что люблю ее, и спросил бы, любит ли она меня. Но я не такой храбрый, как хотелось бы. В попытке стать противоположностью своего отца я научился прятать чувства. Я боялся проявлять эмоции, ведь папаша годами их из меня выбивал. Я крепко обнял свою девушку, и позволил себе на мгновение забыть, что нас ожидало завтра. Выбросил из головы все страхи и сомнения. Сейчас она здесь, в моих руках, в безопасности. Мора уснула, и я как никогда порадовался, что не умею спать, что могу продлить этот момент и насладиться ощущениями, даже несмотря на затекшее тело. Но солнце все равно взошло и я знал, что случится нечто ужасное.